Глава сороковая Кэлен забралась на крышу повозки. Глянцы уже стояли строем и ждали ее речи. Впереди командир Райан и его помощники. Кэлен задумчиво смотрела на совсем юные лица вокруг себя. Неужели ей придется бросить в бой этих мальчиков? Но выбора нет. «Мама, мама», — подумала Кэлен, — «неужели ради этого жестокого урока ты родила меня от Вайберна?» — Боюсь, что у меня для вас только одна хорошая новость, — начала она, обращаясь к собравшемуся войску. — С нее-то я и начну. Тогда вам легче будет выслушать все остальное. — Слушайте все. Ваша королева не погибла в Абиссинии, и ее не захватили в плен. Ей удалось бежать. Цирилла жива. Глянцы, затаив дыхание, ждали, что еще она скажет. После некоторого замешательства до них дошло, что она, собственно, сказала. «Цирилла жива!» И все начали кричать, прыгать, размахивать руками, обниматься. У некоторых на глазах появились слезы радости. Кэлен молча наблюдала этот всплеск буйного веселья. Ей не хотелось их останавливать. Она даже почувствовала себя лишней при виде такой бурной радости за свою единокровную сестру. Не сразу нашла она в себе решимость... Прервать общее ликование. Командир взобрался на крышу повозки и стал рядом с ней. — Ну, хватит, угомонитесь, — крикнул он. — Вы ведете себя, как расшалившиеся дети. Что о вас подумает мать-исповедница? Шум наконец утих, но многие все еще радостно улыбались. Райан почтительно отступил назад, давая слово к Элен. Народ и бесиние, — продолжала она, — не смог избежать несчастья. Все разом смолкли. Нависла звенящая тишина. Никто больше не улыбался. Среди жертв резни у каждого из вас были родные, любимые или друзья. Они погибли от руки тех, кто сейчас там, за этим перевалом. Среди убитых были и те, кого мне довелось знать. Этой ночью я отправилась в лагерь врагов. Мне надо было оценить обстановку и попробовать уговорить их разойтись по домам. Но эти люди не желают заниматься ничем, кроме войны. Они не остановятся ни перед чем. Их цель — покорить чужие страны. Они и пытались уничтожать всех, кто откажется к ним присоединиться. Эбиссиния отказалась это сделать. Крики негодования были ей ответом. Кэлен возвысила голос, чтобы ее могли услышать все. «Убийцы ваших родных и друзей называют себя имперским орденом. Они не сражаются за какую-то определенную страну. Они воюют, чтобы покорить все страны. Они не повинуются никому, будь то король или совет. Они сами себе закон. В этом войске по преимуществу дхрианцы, но есть там и воины из других земель. Я видела среди них кельтонцев. Ропот возмущения послышался в толпе. Кэлен выдержала паузу и продолжила. «Среди них есть и другие. Например, я видела там голианцев На этот раз она услышала сердитые выкрики. «Этого не может быть! Это какая-то ошибка!» Я видела их собственными глазами. Снова наступила мертвая тишина, и она заговорила, понизив голос. «Я сама хотела бы, чтобы это было не так, но, вы это правда. К нашему врагу присоединились уже многие войны разных народов. Их союзниками может стать и еще больше людей. Ради того, чтобы участвовать в победоносной войне, ради того, чтобы принять их новый порядок, ради почести и власти, просто ради добычи. Неподалеку отсюда находится город Силион. Скоро имперский орден потребует от этого города повиновения и поддержки, иначе он тоже будет уничтожен. Если не остановить захватчиков, Они обрекут на разрушение и гибель наши города и деревни. Они завоюют все Срединные земли. Я направляюсь в Эйдендрил, чтобы поднять войска стран Срединных земель против Имперского Ордена. Но на это требуется время. А ведь численность войска Имперского Ордена все увеличивается. К нему присоединяются все новые и новые силы. И никто не может помешать им уничтожить всех, кто не покорится. «Никто, кроме вас!» Кэлен умолкла на несколько мгновений. Ее речь требовала огромного напряжения, забирала все силы. «Я не имею, к сожалению, возможности немедленно собрать высший совет», — продолжила она. «И я должна теперь сделать то, что вот уже тысячу лет не делала ни одна мать-исповедница. Данной мне властью, я одна объявляю войну в Срединных землях». Войско имперского ордена должно быть полностью истреблено. Никаких переговоров или перемирий. Если орден пожелает сдастся, это также не должно быть принято ни при каких обстоятельствах. Встав на защиту срединных земель, я поклялась, что никто из них не получит пощады. Кэлен видела, что всех поразили ее слова. Она продолжила. Независимо от того, буду ли я жива или нет, этот мой указ не подлежит отмене. И любая страна, добровольно присоединившаяся к имперскому ордену, также попадает под действие этого указа. Я не призываю вас сражаться за Галию, Как мать исповедница, я призываю вас сражаться за все народы Срединных земель. Когда она умолкла, из толпы послышались заверения, что они готовы к бою. что они одержат победу над врагом. Ну что ж, так тому и быть. А теперь посмотрите друг на друга. Все в недоумении уставились на Кэлен. Делайте, что я сказала, посмотрите на лица своих товарищей. В некотором замешательстве воины принялись озираться, пытаясь разглядеть лица тех, кто стоял рядом или сзади. При этом многие не могли сдержать смех, словно это была игра. когда они покончили с этим занятием, Кэлен заговорила снова. «Немногие из вас будут вспоминать потом лица тех, кого вы видите сегодня рядом. И это будут скорбные воспоминания, потому что большинство из вас, если вы вступите в битву с орденом, погибнет в этой битве». Наступила мертвая тишина. Смеха больше не было слышно. Все мрачно молчали. В войске имперского ордена Командиры, да и простые воины, в большинстве своем истхарны. А тхорианцы обучаются воинскому искусству чуть ли не с младенчества. Они подавляют волнения и мятежи в собственной стране. Они не просто воюют. Война – это их жизнь. И другой жизни они не знают. Мне исповедались многие тхорианцы. Они просто не понимают, что такое мир».